Глава восьмая Пронзительный стук в дверь заставил меня бросить тряпку и поспешить в холл. Леди Кэтлин, на сей раз облаченная в дорогое лиловое платье, украшенное вышивкой и драгоценностями, вплыла в дом. Скинула плащ мне на руки и прошла дальше, чрезвычайно довольная собой. Виконт Джастин вошел вслед за сестрой. На его лице явно проступали следы бессонной ночи. Готово поставить серебряный. Без выпивки дело не обошлось. Оба едва обратили внимание на мое приветствие и отправились в гостиную, где должен был состояться урок. Некромант, окинув взглядом учеников, хмыкнул. «Леди, лорд, вы уверены, что шли на урок?» Леди Кэтлин непонимающе захлопала глазами, а ее брат поморщился. Похоже, громкий голос Ренфорда причинял ему боль. Я поежилась и малодушно порадовалась, что гнев мужчины направлен не на меня. С самого утра некромант был не в духе. Даже триж куда-то спряталась. Причин его плохого настроения я не знала и благоразумно старалась держаться подальше. «Конечно, уверены!» — с достоинством ответила леди Кэтлин. «Тогда почему вы вырядились, словно собрались на прием, а ваш брат мучается похмельем?» — вскинул бровь Ренфорд. «Впредь попрошу вас одеваться в практичную и немаркую одежду и приходить в состоянии, позволяющем усваивать новые знания». «Кажется, лорд Джастин хотел ответить колкостью». но в последний момент опустил голову. «Конечно, мастер Даррен!» Однако от меня не укрылась смелькнувшая во его взгляде злость. «Ох, сдается мне, Виконт, не из тех, кто прощает обиду!» Наконец они заняли свои места. Мне Ренфорд вновь велел сесть в кресло, но на этот раз даже никакого задания не дал. Я положила руки на колени, искренне надеясь, что сегодня урок пройдет спокойно. «Итак, вы решили свою проблему с восстановлением сил?» Спросил некромант, прохаживаясь по гостиной. «Отец подарил нам по артефакту извлекателю», — кивнула леди Кэтлин. «Слуги зарядили мне его». «А я уединился с хорошенькой горничной», — сально улыбнулся Джастин. «Последовал вашему примеру». Я вспыхнула, а Ренфорд поморщился. Но признаваться в том, что горничная ему досталась неизговорчивое, не стал. На миг я почувствовала удовлетворение, словно лично отстояла честь многих и многих служанок. «Сегодня мы продолжим занятия со счетами. Надо добиться, чтобы вы использовали нужную энергию быстро, не путая с первым даром». Повинуясь кивку некроманта, оба ученика, едва не лучась от гордости, продемонстрировали щиты глубокого черного цвета. «Отлично!» — похвалил Ренфорд. «Но я запретил вам практиковаться самостоятельно. С нами занимался наш дядя, мастер Морган. Он вчера приехал в Лиран и не отказал нам в просьбе. Честно говоря, мы продвинулись куда дальше, чем с вами». Капля сомнения в голосе, чуть приподнятая бровь. Да, Джастин отомстил за свое унижение. Однако лицо Ренфорда осталось спокойным. «Я бы с удовольствием передал вас Моргану, если бы мы не заключили с вами контракт на обучение. Насколько я помню, в академии он всегда был отстающим, но для племянников наверняка постарался бы». Джастин чуть слышно скрипнул зубами, но проглотил издевку. «Что ж, показывайте, чему вы научились. Моя горничная останется здесь. Вы должны уметь контролировать дар, чтобы не навредить человеку». И я нервно сглотнула. «А не угодит ли в меня случайно какое-нибудь некроманское заклинание? Буду потом на пару стриж костями греметь». Взгляд Кэтлин не сулил ничего хорошего. Да и Джастин осклабился достаточно красноречиво. Будут они стараться ради меня. Вот если бы на кресле сидела любимая болонка леди. всему городу было известно, что она обожала свою собаку. Странно, что она сюда ее не притащила. Конечно, я закрою Оливию щитом, чтобы она не пострадала. У меня отлегло от сердца, а Ренфорд, обернувшись, подмигнул мне. А не специально ли он посадил меня сюда, чтобы как следует напугать, а потом защитить? Не ждет ли, что я благодарно упаду ему в объятия?» Некромант сделал пару пассов, и возникло ощущение, словно сверху на меня опустилось теплое одеяло, под которым немного жарко, но уютно. Не думала, что магия смерти может быть настолько приятной. Однако Ренфорду я ничего говорить не стала. Сложив руки на груди, демонстративно уставилась на учеников. Да и интересно, что они решили сотворить. Джастин поднялся с дивана и размял пальцы. Затем нараспев произнес несколько незнакомых слов, и вокруг него затанцевали клубы тьмы. В них мне почудились силуэты и кричащие лица. Выглядело это жутко. «Неплохо!» Прокомментировал некромант. «Щит ужаса. Насылает на человека головную боль, приступы страха и кошмары. Немного странный выбор. Лучше бы Морган научил вас базовым заклинаниям магии смерти». Не успел Джастин обрадоваться, как Ренфорд словно потянул за что-то невидимое, и плетение истаило. «С нитями энергии еще стоит поработать, структура нечеткая». «А вы, леди, чем порадуете?» Девушка мило улыбнулась и быстро-быстро принялась перебирать пальцами. На ее ладони появился клочок тумана, который с каждой секундой увеличивался в размерах. Я подалась вперед, пытаясь разглядеть, что это будет. Кэтлин остановилась, а потом ткнула в середину ладони. От неожиданности я вскрикнула. Теперь на ней сидел большой паук, сотканный из тумана. Он выглядел почти как настоящий, с красными глазами, мощными жвалами и шерстинками на лапах. «Туманный паук!» восхищенно присвистнул Ренфорд. Он резко шагнул вперед, делая вид, словно замахивается на Кэтлин. Паук отреагировал молниеносно. Он прыгнул на некроманта, вцепившись жвалами ему в руку. Мужчина щелчком отправил его обратно и сказал. «Работа выполнена безукоризненно. У вас талант, леди. Посадите его на стол, посмотрим, сколько времени вам удастся поддерживать плетение». Кэтлин улыбнулась, метнув довольный взгляд на брата. «Теперь мы перейдем к другим заклинаниям. Сперва нарисуйте структуру». Ренфорд принялся надиктовывать какие-то цифры, и я заскучала. Я с трудом понимала, о чем они говорят. Какие-то формулы и расчеты. Разве сейчас я нужна здесь? Однако стоило мне подняться, как мой хозяин повернулся и одарил меня мрачным взглядом. Плюхнувшись обратно на кресло, я вздохнула. Вот ведь некромант! Похоже, таким образом он дает понять мне, что я должна отдохнуть. Паук Леди Кэтлин растаял ближе к концу урока, и вскоре мы переместились в столовую, где я накрыла на стол. Зная о том, что у нас будут гости, я расстаралась. Больше всего я гордилась творожным десертом. Мне ни разу не доводилось самой есть подобное. Я подсмотрела этот рецепт в доме, где работала няней. Впрочем, леди Кэтлин блюдо не впечатлило. Она отодвинула его в сторону и обратилась к Ренфорду. «Мастер Даррен, через две недели отец дает бал. Мы будем очень рады видеть вас». Она вытащила из сумочки приглашение и протянула мужчине. Тот скривился. «Передайте родителям мое почтение. Не уверен, что смогу быть, но сделаю все возможное». Он отложил приглашение в сторону и занялся обедом. Леди разочарованно поморщилась. Я отвернулась, пряча ухмылку. Что-то мне подсказывало, некромант вовсе не собирался идти на прием. Когда гости ушли, я вздохнула с облегчением. Я отлично знала свое место, но терпеть высокомерные взгляды Кэтлин было неприятно. И за что она на меня так взъелась? Порой мне казалось, что ее бесила благосклонность Ренфорда ко мне. Когда он подлил мне вина, девушка едва не подавилась, а затем отвернулась, заговорив с братом. Вот только что была причина ее злости? Банальный снобизм? Конечно, горничной не положено сидеть за одним столом с господами. Или ей нравится некромант? ей всего восемнадцать неужели ее не пугает разница в возрасте с рэнфордом с другой стороны среди высшего света такие браки не являются редкостью наконец то воскликнул хозяин когда за учениками захлопнулась дверь никогда не любил преподавать даже не стал проходить практику в академии кажется у вас неплохо получается заметила я Конечно, для меня все его слова звучали эдакой абракадаброй, но Джастин и Кэтлин быстро понимали, что от них требуется. Он поморщился. Да действительно талантливых преподавателей мне далеко. Навесили учеников как ермо на шею. Отказаться нельзя. Да еще принесла нелегкая суда мастера Моргана. Чтобы Адриан по доброй воле покинул столицу и приехал в наше захолустье. Что-то здесь не так. Похоже, с этим Морганом они не ладили. Ренфорд задумался. Я решилась задать вопрос, пока он в хорошем настроении. «Мастер Даррен, зачем я вам нужна на уроках? Все равно сижу без дела, а леди с лордом злятся». Некромант прищурился. «Их мнение меня волнует меньше всего». В моем доме царят мои порядки. И все-таки... Ренфорд сделал шаг ко мне, и я, поежившись, нервно облизнула губы. Мужчина уставился на них, а я мысленно обругала себя. Нужно срочно избавляться от этой привычки. Помедлив, хозяин произнес. Если я не велю сидеть тебе подле меня, то ты побежишь что-нибудь мыть или оттирать. а вечером грохнешься в обморок, едва наденешь браслет. Ты считаешь, мне доставляет удовольствие смотреть на гордую полуживую девицу?» Его слова меня разозлили. «Можно подумать, мне нравится этот артефакт. Кому из нас он вообще нужен? А разве вы не намеренно причиняете мне боль браслетом? А делить с вами постель я не собираюсь». Мужчина изменился в лице и цепко ухватил меня за локоть. «Вот какого ты мнения обо мне. Если некромант, значит, злодей и мучитель. Артефакт всегда берет столько, сколько нужно. А я сильный маг, энергии требуется много. Это ты, как последняя дура, отказываешься от более щадящего варианта ради пресловутой чести. Да, жениться на тебе я не собираюсь, но не обижу. Что ж, делай, что хочешь». Но разве не у тебя младший брат с сестрой, которым ты нужна здоровой?» Его последние слова подействовали на меня не хуже оплеухи. Отшатнувшись, я зажмурилась, чувствуя, как к глазам подступают слезы. Он прав. Эми и Оливер еще слишком малы, чтобы стать самостоятельными. И что стоит моя честь по сравнению с их будущим? Но постель... Мне совершенно не понравилось все, что там происходило. Да, возможно, это не так болезненно, как действие браслета, но в разы унизительнее. Опустив голову, я спрятала лицо за волосами. «Ренфорд хочет, чтобы я сама пришла к нему?» «Согласилась на этот щадящий вариант?» «Да, моя и так порядком потрепанная гордость — единственное, что у меня осталось. Один раз я уже оступилась». «А теперь должна сама шагнуть в эту бездну!» Некромант приблизился ко мне и мягко произнес. «Оливия, ты не должна!» Что он хотел сказать, я не узнала. В этот момент где-то внизу послышался жуткий грохот. Сидящая рядом Триш взвилась в воздух и зашипела, выгнув спину. Ренфорд посерьезнел и бросил мне. «Заряди мне браслет!» Когда вернусь, я буду опустошен. Быстрыми шагами он вышел из гостиной. Триш хотела было прошмыгнуть за ним, но он захлопнул дверь прямо перед носом обиженной кошки. из зацепенения меня вывел повторившийся шум где-то внизу. Такое ощущение, словно упал шкаф. Метнувшись к ящику, я не обнаружила на месте артефакта. Застонав, схватилась за голову. Неужели некромант не успел вытащить его и взял с собой? Что мне делать? Я хорошо помнила демонстрацию тьмы и не хотела сталкиваться с нею снова. Приняв решение, поспешила вниз. Нужно перехватить Ренфорда, пока он не начнет работу с... Что там у него случилось? Остановившись перед лабораторией, прислушалась. Никаких звуков отсюда не доносилось. И я коротко постучала. Немного подождала, но никто не вышел. Дернув дверь на себя, обнаружила, что она не заперта. Мысленно взмолившись всевидящему, я вошла внутрь. Но здесь никого не оказалось. На столе горело несколько свечей. Были разложены какие-то бумаги. «Куда же делся мой хозяин?» По спине поползли мурашки, а волоски на руках встали дыбом. В углу я разглядела еще одну дверь, но приблизиться не решилась. «Мастер Даррен!» Сглотнув, тихо позвала я. «Мне было очень страшно. Казалось, я кожей чувствую нечто темное, живущее в этой обычной с виду комнате. «Мастер Даррен!» Повторила громче, но в последний момент мой голос сорвался. Дверь скрипнула, и оттуда показался некромант. Мой облегченный вздох угас сам собой, когда я увидела его черный оценивающий взгляд. Мужчина шагнул вперед, пристально рассматривая меня, и оставалось только догадываться, о чем он думает. «Вы забрали браслет с собой, я должна его зарядить!» Скороговоркой произнесла я, пятясь к выходу. Ренфорд вздохнул, взяв над собой контроль. Его лицо сразу же стало мягче и человечнее. Он вытащил из кармана камзола артефакт и молча сунул его мне в руку. Я тут же опрометью бросилась в гостиную и буквально плюхнулась на диван, одновременно надевая браслет. Сердце судорожно билось где-то в горле. И пережитый страх все еще заставлял меня дрожать. Укол артефакта и накатившая слабость меня даже обрадовали. Пусть так, лишь бы не видеть тьмы некроманта. В таком состоянии он опасен, и я не хотела попасть под горячую руку. Когда Ренфорд поднялся в гостиную, браслет ощутимо потеплел. Я вжалась в диван, но мужчина сразу же сложил пальцы в паз и подключился к артефакту. С каждой минутой его лицо разглаживалось, а радужка светлела. Когда браслет напитался и упал мне на колени, некромант кивнул. «Извини, я напугал тебя, но ты молодец, справилась!» В его глазах светилась досада, не следа былой тьмы. И все-таки я опасалась его. Как в одном человеке может уживаться столько всего? Лучше мне держаться от него подальше. Вдруг снова что-то случится. Кстати, что вообще произошло в лаборатории? «Это моя работа, мастер Даран, отозвалась я и обошла некроманта, стараясь не смотреть на него. Но, выходя из гостиной, все-таки успела заметить, как по его лицу скользнула болезненная усмешка.